свободного от хаоса страстей и исполненного светом очевидности. Так намечается начало рассуждения, которое я называю абсурдным. Многие начинали его, но я пока не знаю, шли ли они до конца. Когда Карл Ясперс, показав невозможность мысленно конституировать единство мира, Восклицает этот предел, ведет меня к самому себе, туда, где я уже не прячусь за объективной точкой зрения, сводящейся к совокупности моих представлений, туда, где ни я сам, ни экзистенция другого, не могут стать для меня объектами. Он вслед за многими другими напоминает о тех безводных пустынях, где мышление приближается к своим границам. Конечно, он говорит вслед за другими, но сколь поспешно стремится покинуть эти пределы. К этому последнему повороту, колеблющему основанию мышления, приходят многие люди, в том числе и самые незаметные. Они отрекаются от всего, что им дорого, что было их жизнью. Другие, аристократы духа, тоже отрекаются, но идут к самоубийству мышления, откровенно бунтуя против мысли. Усилий требует как раз противоположное — сохранять, насколько возможно, ясность мысли, пытаться рассмотреть вблизи образовавшиеся на окраинах мышления причудливые формы. Упорство и проницательность — таковы привилегированные зрители этой абсурдной и бесчеловечной драмы, где репликами обмениваются надежда и смерть. Ум может теперь приступить к анализу фигур этого элементарного и вместе изощренного танца, прежде чем оживить их своей собственной жизнью. Абсурдные стены Подобно великим произведениям искусства, глубокие чувства значат всегда больше того, что вкладывает в них сознание. В привычных действиях и мыслях обнаруживаются неизменные симпатии или антипатии души. Они прослеживаются в выводах, о которых сама душа ничего не знает. Большие чувства таят в себе целую вселенную, которая может быть величественной или жалкой. Они высвечивают некий мир, наделенный своей собственной аффективной атмосферой. Есть целые вселенные ревности, чистолюбия, эгоизма или щедрости. Вселенная предполагает наличие метафизической системы или установки сознания. То, что верно в отношении отдельных чувств, тем более верно для лежащих в их основании эмоций. Они неопределенные и смутны, но в то же время достоверны, столь же отдалены и сколь и наличный, подобно эмоциям, дающим нам переживания прекрасного или пробуждающим чувство абсурда. Чувство абсурдности поджидает нас на каждом шагу. Это чувство неуловимо своей скорбной ноготе, в тусклом свете своей атмосферы. Заслуживает внимания сама эта неуловимость. Судя по всему, другой человек всегда остается для нас непознанным, В нем всегда есть нечто несводимое к нашему познанию, ускользающее от него. Но практически я знаю людей и признаю их таковыми по поведению, совокупности их действий по тем следствиям, которые порождаются в жизни их поступками. Все недоступные анализу и рациональные чувства также могут практически определяться, практически оцениваться, объединяться по своим последствиям в порядке умопостижений. Я могу уловить и пометить все их линии, дать очертания вселенной каждого чувства. Даже в сотый раз увидев одного актера, я не стану утверждать, будто знаю его лично. И все же, когда я говорю, что знаю его несколько лучше, увидев сотый раз и попытавшись суммировать все им сыгранно. В моих словах есть доля истины. Это парадокс, а вместе с тем и притча.